Глава двадцать В гостях. С кухни действительно доносился грохот посуды и пахло чем-то вкусным. Стоило нам вымыть руки и устроиться за столом, Маша расставила перед нами порции картошки с мясом. От нее приятно пахло лучком и морковкой. «Извините, что без первого», — произнесла девушка. «После ужина закончилось, а свежая будет только утром. Вот сейчас я почувствовал себя виноватым». Мало того, что принес неудобство людям своим поздним визитом, так еще и заставил краснеть. «Интересно, они сами готовят, или все-таки у Фроловых есть прислуга? По статусу и благосостоянию могут себе позволить». «Чем богаты?» – произнес Константин, разведя руками. «Всю прислугу мы отпустили по домам, чтобы они провели праздник в кругу семьи, а беспокоить их неохота. «Ясно, прислуга со своими семьями живет где-то на территории, отведенной Фроловым. Скорее всего, в соседних домах, которые окружают поместье. «Пока мы ехали сюда, я заметил с десяток домиков, окружавших поместье. Это дома для охраны и людей, которые работали на Фроловых». «Как по мне, этого вполне достаточно. Благодарю». Выдавил я из себя, мысленно умоляя Константина скорее взяться за ложку и приступить к трапезе. Раньше хозяина дома начинать есть было не принято. «На празднике я толком не поел, поэтому сейчас набросился на свою порцию с огромным удовольствием». Когда мы уже заканчивали ужинать, на кухне появился еще один член семьи. Семноволосый парнишка лет семьи. В отличие от Маши, цветом глаз и волос он точно пошел в мать. «Дениска, ты почему не спишь?» Тут же набросилась на него Маша. «Маша, я так ждал, когда ты вернешься!» Парнишка отбросил в сторону серьезность и бросился к сестре, тут же устроившись у нее на руках. Я слышал, как папа срочно уехал куда-то в сопровождении охраны и решил, что он отправился драться. Оказывается, он ездил за тобой. «Денис, познакомься с нашим гостем. Это Михаил Гущин», — представил меня Константин. «И да, сегодня нам пришлось драться». «Ух ты! А много их было!» Глаза мальчишки тут же засверкали, и я понял, что теперь от подробного рассказа Константину точно не отвертеться. Сражение в его возрасте выглядят чем-то жутко интересным и захватывающим. Это уже в зрелом возрасте переживаешь за родных и близких, за людей, которые находятся в зоне твоей ответственности, и понимаешь цену поражения. В детстве все совсем иначе. Больше двух десятков. Константин заметно нахмурился, но мальчишку это уже не остановило. «И вы всех победили?» «Да, победили». Денис почувствовал настроение отца и не стал расспрашивать дальше. Вместо этого он переключился на меня. «Даже не думай обижать мою сестру». Произнес Денис и пригрозил мне кулаком. В исполнении семилетнего пацана эта угроза выглядела забавно. «Я и не собирался, дружище!» отозвался я, не в силах сдержать улыбки. «То, то же! В любом случае, я буду за тобой присматривать!» «Слушай, а давай присматривать вместе!» произнес я и заговорчески подмигнул Денису. «Идиот!» Пацан воспринял эту идею с энтузиазмом. «Не надо за мной присматривать!» вмешалась Маша. «Я вполне могу справиться самостоятельно!» «Ну, Маш, мы же мужчины, а значит, должны защищать девочек». Мы посидели еще минут пятнадцать, а потом отправились спать. Маша отправилась укладывать Дениса, потому как хитрый мальчишка вытребовал у нее сказку на ночь, а Константин отвел меня в крыло для гостей. «Надеюсь, постелю себе сам». Фролов повернулся ко мне, и я кивнул. Комнатка оказалась крохотной для одного человека. Окно выходило во внутренний двор. Наверное, это было сделано для того, чтобы не волновать гостей и чтобы они не следили из своей комнаты за тем, кто приехал или уехал. Возле единственного окна стоял письменный стол, а рядом удобный стул с мягким сиденьем. Я сбросил пиджак и повесил его в шкаф, а рубашка с брюками отправились на стул. Быстренько постелил на кровать чистое постельное белье и устроился под одеялом. Наконец-то можно было отдохнуть после тяжелого вечера. Время было уже за полночь, поэтому глаза слепались. Мне казалось, что после всего пережитого я не смогу уснуть, но буквально через пару минут я провалился в крепкий сон. Когда я проснулся, долго не мог понять, где нахожусь. Только через пару секунд события вчерашнего дня всплыли в памяти. Праздник в Академии, Игнатьева, Новолиманск, завод Гущиных, Свиридов, Градовы и друзья. Стук в дверь заставил меня подскочить с кровати и броситься к вещам, висящим на стуле. «Миша, доброе утро!» За дверью я услышал голос Константина. «Пора просыпаться, у нас сегодня много дел. Как будешь готов, спускайся завтракать». «Доброе утро! Пять минут, и я буду готов!» Крикнул я в ответ, а в это время уже натягивал штаны. Я быстренько оделся и по пути на кухню успел заскочить в ванную умыться. Константин, Маша и Денис уже сидели за столом, а рядом с ними я увидел еще четырех человек, которые были одеты как прислуга. «Миша, присаживайся». Константин указал на место рядом с Машей. «Надо же, мне даже местечко придержали. Приятно». «Интересно, это была идея Константина посадить меня рядом с дочерью?» «Конечно, больше всего меня удивило, что Фроловы завтракали вместе с работниками. В принципе, в этом не было ничего удивительного, наоборот, даже хорошо, что таким образом они становились ближе и повышали их лояльность». Удивляло, что Фроловы были одним из сильнейших родов ростовского княжества, но не превратились в снобов, как те же Игнатьевы и многие другие. Сегодня на столе было и первое, и второе. Сразу видно, что праздник закончился, и работники вернулись к своим обязанностям. Представляю, как рано им пришлось проснуться, чтобы приготовить это все. Мы ели молча, изредка перекидываясь фразами, и только за чашкой чая Фролов-старший решил поговорить. «Как успехи в академии?» Константин впервые за все время затронул тему Академии. «Неплохо, но можно было бы и лучше», — честно признался я. «Сейчас иду на шестом месте в рейтинге учеников и пытаюсь попасть в пятерку лучших». «Зачем это тебе?» — в голосе Константина прозвучало искреннее удивление. «Неужели Маша ему не рассказала?» «Не поверю. Такие вещи в сильных родах обсуждаются в первую очередь». «Пятеро лучших учеников отправятся в Москву и там продолжат обучение. Это хороший шанс заявить о себе». «Ты хотел, сказать, привлечь лишнее внимание?» Я даже растерялся, не зная, что ответить. Фролов заметил мое смущение и продолжил. «Видишь ли, Миша, иногда лучше не высовываться из общей массы. Каждый род приходит к силе тихо и постепенно, а это не тот случай. Допустим, попадешь ты в Москву, закончишь Академию князя, что дальше?» «Нужно понимать, что своими вы там никогда не станете. Если не ошибаюсь, для приглашенных специалистов даже отдельный корпус построят». А это значит, что вас не будут считать равными выпускникам Академии. А дальше социальная машина, состоящая из связей и договоренностей, задавит и не даст поднять голову. В лучшем случае можно рассчитывать на местечко перста или длани в княжестве, не более. До советника или куда выше тебе точно не подняться. «Это тоже немало», — заметил я, хоть и не разделял взгляды Фролова. «Мне стоило самому дойти до этого». «Да, немало» но мне казалось, что гущины всегда стремились к большему и неуютно чувствовали себя в кабинетах». Константин позволил себе улыбнуться, и я тоже не стал сдерживать улыбки. «Да, он попал в точку. Хорошо, что этот человек на моей стороне. По крайней мере, мне докажется. Кстати, вот тебе хороший пример. Мой младший брат Николай. Он женился на младшей дочери Тверского князя, и только это помогло ему занять одну из ведущих должностей в княжестве». До этого все его попытки пробиться наверх были обречены на провал. «А что он делал в Твери?» Ха, «Долгая история», — ухмыльнулся Фролов. «В общем, уехал он покорять сердце Анастасии, а она все никак не могла решиться выйти замуж за человека, который ничего не добился. Замкнутый круг. Но в его случае чувства взяли верх, а потом и с должностью наладилось. Все-таки Николай очень грамотный специалист, его знания были по достоинству оценены князем». «Возвращаться все равно не имело смысла. Здесь уже все основные должности были поделены между людьми князя». «Ну, я точно ничего не потеряю», — отозвался я. «У меня связей, как таковых, нет, как и сильного рода за плечами». «А я слышал, что ты попался на глаза Корнаухову и добился его расположения», — тут же заметил Фролов. «Есть такое, но это еще ничего не значит». «Ты прав. Чем выше забираешься, Миша, тем сложнее пробиться. Но дело, конечно, твое». «Пока учись, живи, познавай жизнь». «Кстати, я слышал, ты добился неплохих успехов и на турнире». «Да, вышел в полуфинал, как и я». Маша, сидевшая все это время молча, вмешалась в разговор. «Вот как?» — Константин улыбнулся. «И как ты оцениваешь свои шансы на успех?» «Один к четырем». Я пожал плечами и назвал справедливую вероятность, отдав каждому из участников равные шансы. Почему-то мой ответ заставил Фролова улыбнуться. «Не слишком рассчитывай на победу. Мы еще встретимся в финале, если не раньше». Отозвалась Маша, и в ее глазах сверкнули озорные огоньки. «Ну что за девчонка?» «Такой взгляд я видел у Инги, когда она планировала приятно провести со мной время на празднике зимнего солнцестояния. А Машу явно заводит предстоящий поединок. И ведь еще не факт, что жребий действительно сведет нас на одном ринге». Неловкое молчание нарушил Константин. Он оставил чашку чая в сторону и посмотрел на часы. «Кстати, нам не мешало бы заехать к какому-нибудь из перстов князя на поклон», заметил Фролов. «Это ещё зачем?» «Как это? Роман теперь точно мертв, а Кирилла мы пока светить не будем. Пусть мальчишка хоть немного подрастёт в спокойствии. Выходит, ты остался единственным наследником имущества гущенных». «Было бы что унаследовать», — отозвался я, даже не пытаясь скрыть грусть. «Ну, кое-что да осталось». Поместье сожжено дотла, если не считать голые стены, а вот земля осталась. И я тебе хочу сказать 25 сотых земли, пожалованной князем, это вполне неплохо. Плюс ко всему, у тебя осталась земля и пустующее здание завода на окраине Новолиманская. И что я буду с ним делать? После того, что там произошло, возвращаться я туда не планирую. Придержи его, мой тебе совет. У меня есть определенная идея касательно него, но пока не буду делиться. Если все пойдет так, как я предполагаю, я сделаю тебе предложение, от которого отказываться будет просто нелепо. На самом деле я совершенно не представлял, что напридумывал себе Фролов. Придет время, узнаю. После завтрака мы взяли с собой троих охранников, один из которых сел за руль, и отправились в центр города. Маша хотела отправиться с нами, но Константин попросил ее остаться с Денисом. Малыш действительно скучал по сестре а учитывая, что скоро каникулы закончатся и девушка еще на несколько месяцев покинет дом, она согласилась. По приближению к центру дома становились все выше и величественнее, а встречных машин становилось больше. На дорогу мы потратили минут двадцать, пока впереди не показалось трехэтажное здание из белого камня. «Приехали», — отозвался Константин и махнул рукой, веля водителю остановиться. карнаухова не было и здесь, хотя это было неудивительно. Учитывая, что он был князем, еще и ректором академии, дел у него хватало. Правда, мне казалось, что он явно тратит не все личное время на свою работу. Пока мы шли по коридору, я представлял себе долгий разговор с Перстом. Бюрократию никто не отменял, поэтому вполне возможно, что мне придется наведаться сюда не один раз. А стоит ли оно того? Мои владения никто отбирать не торопится, пусть себе стоят. Тем более, что пропадать там явно нечему. Разве что кирпичи растащат соседей на строительство какого-нибудь сарая или баньки. Для дома они теперь вряд ли годятся. Когда мы подошли к кабинету, я с удивлением отметил, что очереди к персту не было. Как оказалось, сегодня людей принимало сразу три помощника. Поэтому справлялись они очень быстро. Фролов подошел к кабинету, прочитал фамилию помощника на табличке, поморщился и подошел к другому кабинету. Похоже, что вторая табличка его полностью устроила, потому как он потянул ручку и открыл дверь. Иван Павлович, разрешите? Константин Иванович, рад видеть, раздался из кабинета дружелюбный голос. Проходите, же ж вы стоите там, как не родной. Вообще, я к вам по делу не один. Константин повернулся ко мне и махнул рукой завяз за собой. Я поспешил войти в кабинет и увидел сидящего там седого мужчину с длинными седыми усами. Закрученные кверху, они забавно торчали по сторонам. «Это Михаил Гущин», — произнес Константин. «Последний из рода Гущиных». «Помню, помню. Наслышана то история в Новолиманские». «Что ты скажешь? У нас в Ростове-на-Дону иногда случается подобное, а тут периферия». На удивление, мужичок оказался бойким работником, несмотря на почтенный возраст. Мы изложили суть проблемы, и Иван Павлович пообещал подготовить бумаги. «От меня оставалось только одно» вернуться на прием с документами через неделю и подписать все бумаги. Следующим пунктом нашего путешествия стало Новолиманское кладбище. К праху умерших в этом мире относились с практичным подходом и при этом не нарушали традиций. Тело предавалось огню, а прах собирался складывался в урну Прах всех родственников находился в одном месте, и можно было в любое время прийти к ним и проведать могилу. Все кладбище представляло собой долинное здание метров на двести в ширину и десятка на 4 метра в длину. Длинные коридоры, тянувшиеся по всему зданию, вели к маленьким комнаткам. гущенные комната 130, тридцать», — произнёс смотритель. Идемте, я проведу, а то заблудитесь». «Да не волнуйтесь, найдем, отозвался я. «Да ладно, по глазам ведь вижу, что впервые. Не стесняйтесь», — произнес старик, схвативший охапку ключей. «К мертвым редко приходят, в основном только по праздникам и поминальным дням. «А Гущиным так вообще давно никто не заглядывал». «Так некому ведь», — ответил я. «Из всей семьи нас осталось двое». Старик покачал головой, по ошибке записав Фролова в мои родственники, а я не стал исправлять смотрителя. «Комната 130», — продекламировал смотритель, открывая дверь. «Благодарю». Я заглянул внутрь, набирая смелости войти, а старик терпеливо дожидался, пока я покончу со своей нерешительностью. «Миша, я хотел бы проведать своих родственников» произнес Константин и повернулся к смотрителю. «Не проводите меня к усыпальнице Фроловых. Это комната 78. «Ах, да, а я смотрю, лицо знакомое. Не признал вас господин Фролов. Конечно, идемте». «Я справлюсь», — успокоил я смотрителя, и тот кивнул. Когда мужчина исчезли в соседнем коридоре, я вынул из-под плаща пакет с прахом дяди и отыскал урну с его именем. Откупорить крышку и пересыпать прах было делом одной минуты, но руки предательски тряслись, и я потратил на это минуты три. Все-таки не песок сыпал. Все это время мне казалось, что сейчас смотритель вернется и выгонит меня в зашей или привлечет к ответственности за вандализм, но план Константина сработал на отлично. Теперь прах дяди находился на положенном месте рядом со останками остальных родственников. Я успокаивал себя мыслями что сейчас выступаю в роли участника поисковой группы, которые нашли останки человека и теперь проводят его захоронение по всем правилам и обычаям. Поставив урну с прахом Романа на место, я пробежался взглядом по полкам и наткнулся на урны с именами отца и деда. Они были расставлены в соответствии с положением в родовом древе. Справа от урны отца стояли урны с прахом его первой жены и моей биологической матери. На полке ниже находились урны Бориса и Павла. Вот они где все гущены. Когда-нибудь и моя урна займет свое место. А что, удобно? Помню мир, где люди устраивали траурные церемонии и предавали тела умерших земле. А потом огромные поля превращались в бескрайнее кладбище Поля, на которых можно было бы выпасать скот, строить дома, растить урожай. Нет, все-таки вариант со склепом мне нравился больше. «Заодно и нет страха, что покинутое тело будет использовано какой-нибудь дрянью». Я вспомнил свое предыдущее воплощение и невольно поежился. Борьба с той тварью была не самым приятным воспоминанием. «Миша, ты закончил?» Голос Константина заставил меня обернуться. Я не сразу понял, что он имел в виду. «Да, хоть навестил своих предков. Кто знает, когда еще буду в этих краях?» Ответил я, продолжая поддерживать легенду. Выйдя из здания, мы вернулись к машинам. На душе было паршиво, но радовало хотя бы то, что дядя Роман воссоединился с семьей. Машины мчались по Новолиманску, а я молча смотрел в окно, глядя на проплывающие мимо дома, магазины и спешивших куда-то людей. Каменную балку я узнал сразу. Еще при подъезде к окраине Новолиманска мимо проносились небольшие домики, спрятавшиеся за заборами. Где-то над трубами даже вился дымок. «Надо же, тут в часе езды машина на энергокристаллах носится, и прогресс шагает ускоренными темпами, а некоторые до сих пор вынуждены топить, чем придется. Нет хорошей жизни, конечно. Мы остановились прямо возле нашего двора. Я бегло осмотрел покрытую ржавчиной калитку и покосившийся заборчик. Не знаю почему, но мне даже стало немного стыдно перед Фроловым». Нет, состояние дома такое не потому, что я плохой хозяин, а потому что сюда давно никто не заглядывал. Даже отец при жизни бывал здесь раз в полгода. Калитка, на удивление, была закрыта. Интересно, а ведь Видогор говорил, что здесь были незваные гости? Может, они просто перемахнули через забор, чтобы не поднимать шум? Я вспомнил, как скрипела на ржавых петлях калитка, когда мы с Градовой впервые зашли во двор, и только больше утвердился в своей догадке. А вот входная дверь оказалась выбита. В месте, где был замок, зияла огромная дыра, а на петлях осталась болтаться одинокая дощечка. И все же кто-то поднял остатки двери и заботливо приставил ко входу. Наверное, видогор заглянул сюда, когда все улеглось. «Все-таки хороший мужик, надо его отблагодарить как-то. Не знаю, бутылку там выставить или чем полезным помочь. Потому что мне показалось, что от выпивки он откажется». Внутри царил самый настоящий беспорядок. Та немногочисленная мебель, которая еще уцелела, была перевернута, часть досок в полу вырвана. С удивлением я увидел, что мой тайник обнаружили. Хорошо, что бумаги, хранившиеся там, я забрал с собой, и сейчас они находятся в академии. «Похоже, здесь нам делать нечего», — ответил Фролов, который вошел в дом следом за мной. Обернувшись, я увидел возле Константина одного из охранников. По всей видимости, он предполагал, что здесь нас может ждать неприятный сюрприз. Мы вышли из дома, и я вернул сорванную с петель дверь на место. «Не волнуйся, я попрошу людей, чтобы навели здесь порядок». «Спасибо, не стоит. Я сам разберусь, как выдастся свободное время. Не хочу отруждать вас ненужными хлопотами». «Как знаешь, Константин спокойно принял мой отказ, что мне понравилось. Не люблю слишком настойчивых людей, даже если они стараются сделать как лучше. Ну что, едем к Кириллу?» «Да, вот только я не знаю, где искать семью Романа» есть идея найти одного человека который может нам помочь и где мы будем его искать мы остановились возле калитки и константин осмотрелся по сторонам словно видогор должен был вот вот выйти из за угла и помахать нам рукой не стоит его искать он уже здесь я кивнул в сторону дворняги которая устроилась неподалеку и наблюдала за нами высунув язык видогор возвращайся в свое человеческое обличье нужно поговорить произнес я заметив пса Собака залаяла, а потом исчезла в кустах. Через пару минут к нам вышел старый Волф. Похоже, он обратился неподалеку, потому как на нем была привычная одежда. «Миша, рад нашей встрече. Давно не виделись. Вижу, сегодня ты не один. Это мои друзья, Константин Фролов и его охрана». Волф склонил голову в приветствие, явно узнав известную в княжестве фамилию. «Видогор, ты ведь всех здесь знаешь. Поможешь найти семью дяди?» Я точно знаю, что они живут на каменной балке. Какого, дяди? Удивился Видогор. Ну, у Романа Гущина. Он погиб пару дней назад от рук наемников Свиридова. И теперь нам нужно найти его семью, пока их не нашли другие люди. Я бы рад помочь, но не знаю о них ничего. Может, ты знаешь еще что-то? Женщину зовут Алевтина, а сына Кирилл. Видогор задумался на пару секунд, а потом кивнул головой. Я знаю, о ком ты говоришь. Идемте со мной. «Давайте на машине», — предложил Фролов. «Так быстрее». Видогор хмыкнул, но забрался в машину. Нам пришлось проехать еще три улицы к краю города и добраться до начала одной из улочек. «Вон тот дом с серой калиткой», — произнес Видогор, и водитель послушно затормозил возле двора. Мы выбрались из машины и направились в сторону калитки. Детвора бегала по улице, оглашая окрестности громкими криками. Они играли в снежки и совершенно не замечали, что происходит вокруг. Но стоило нам приблизиться, дети затихли и поспешили убраться подальше. Некоторые спрятались в кустах. Другие забрались на дерево, чтобы лучше рассмотреть нас с безопасного расстояния. Алевтина уже заметила нас и спешила к калитке. Это была высокая, крепкая женщина с темными волосами. Одета она была по-домашнему, но по внешнему виду можно было судить, что семья жила небогато. Неужели дядя не помогал им? На деньги гущенных дворец, конечно, не отстроишь, но привести дом в порядок можно. «Алевтина, наверное? я решил первым начать разговор, чтобы разрядить обстановку. «Это смотря кто спрашивает». Женщина заняла защитную стойку, скрестив руки на груди и внимательно рассматривала нас. Особенно ее внимание привлекли охранники Фролова, которые стояли возле машины и вертели головами по сторонам. «Михаил Гущин, племянник вашего мужа». «Михаил...» – Алевтина помедлила, словно старалась вспомнить меня. «Видимо, женщине это удалось», и она утвердительно кивнула головой. «Я так понимаю, раз вы здесь, с Романом что-то случилось?» «Случилось», — ответил я и опустил глаза вниз. «Только сейчас я понял, что рассказать о смерти дяди, его жене и сыну будет совсем непросто. Странное чувство. Мне приходилось видеть смерть тысячи раз. Много раз даже сам погибал, выполняя задания. А вот говорить о гибели близких так и не научился». И еще это тело молодого парня, которое так остро реагирует на подобные события. «Пойдемте в дом». Женщина поняла, о чем я хотел ей сказать, и отвела взгляд в сторону. На ее глаза навернулись слезы, поэтому она постаралась поскорее отвернуться и поспешить вперед, чтобы скрыть от нас свою слабость. Похоже, ей часто приходилось туго, что неудивительно с сыном на руках. А ведь дядя редко отлучался из дома. Выходит, он бывал здесь не чаще двух-трех раз в месяц, и, судя по состоянию хозяйства, почти не помогал. Я вошел в дом, а Фролов замешкался возле калитки, сделав вид, что отдает команды своим людям. На самом деле, я был благодарен ему за это, потому как мне хотелось поговорить с тетей наедине. Внутри дома было немного уютнее, но тоже не особо богато. Да что говорить, если женщине приходилось стирать вручную? Неужели все на каменной балке живут так бедно? карнаухову определенно стоит задуматься о поддержке таких людей. По ступенькам кто-то забежал, и по звуку я понял, что это были явно не охранники, а кто-то поменьше. «Кирилл, иди сюда, у нас гости!» — крикнула Алевтина, и мальчишка тут же юркнул в дом. Я с удивлением уставился на него, потому как он был очень похож на Романа. Только глаза и цвет волос Алевтины, а вот форма лица, нос, подбородок, телосложение — копия Романа Гущина. Вот только сейчас нос был слегка припухший, верхняя губа разбита, а под левым глазом уже начал формироваться синяк. «Великие князья! Нет, ну вы посмотрите на него!» Алевтина всплеснула руками и набросилась на парня. «Ты что, снова подрался?» «Ма, ну я не виноват, они сами на меня напали, а папа всегда учил стоять за себя. Зато ты не видела, как я им дал сдачи!» Они втроем напали, а я только раз одному, потом ухожу от удара, и тут же второму. Лешка с Ильей даже моргнуть не успели, когда получили в лоб и попадали на землю. Один на один, я бы им всем задал». Интересно, парень понимает, что использовал дар. Насколько я помню, Роман Гущин был скороходом. Выходит, его дар передал и сыну. «А где папа?» – поинтересовался мальчишка. «Я думал, это он привел гостей». Валентина закрыла лицо рукой и отвернулась, чтобы скрыть слезы. «Кирилл». Я встал из-за стола и присел рядом с двоюродным братом. «Так вышло, что твой отец попал в руки плохих людей и не смог врить. Именно поэтому мы здесь. Он жив?» Паренек тут же напрягся, и я понял, что уйти от ответа на этот вопрос не смогу. Но и выдать из себя признание было непросто. Я лишь отрицательно покачал головой. Мы перебили два десятка наемников, которые схватили его. Но помочь дяде Роману не успели. Он погиб. «Почему ты так называешь его?» Мальчишка задрожал, но, к моему удивлению, не заплакал и не бросился прочь из дома. «Потому что я Михаил Гущин. Твой отец – мой родной дядя, а ты – мой двоеродный брат. У тебя еще есть двоюродная сестра, но она находится в услужении у плохих людей, и я пытаюсь отыскать способ помочь ей». «Выходит... Выходит, отца больше нет?» «Даже если его нет, он всегда будет рядом с тобой. Вот здесь». Я протянул руку к сердцу. «Мой отец погиб чуть больше четырех месяцев назад, но я уверен, что он рядом и следит за мной. Именно поэтому мы должны быть сильными и прожить наши жизни достойно, чтобы их труд не был напрасным». Парень шмыгнул носом и вытер проступившую на губе капельку крови. Для восьмилетнего пацана он держался на удивление крепко. «А ты заберешь нас с мамой к себе?» «Пока не могу, Кирилл. Наш дом сгорел, а я учусь в академии». «Что еще за академия?» «Радо». «Ростовская академия для одаренных. «Ух ты!» В глазах мальчишки читались восторг и даже легкая зависть. «Вот бы и мне так! Одаренные просто невероятные вещи умеют делать!» «Например, двигаться быстрее остальных?» Поинтересовался я и увидел в глазах парня удивление. Похоже, Кириллу не рассказали о его способностях. «Ты ведь тоже одаренный. так что учись хорошо, и тогда сможешь попасть в академию. Сразу скажу, это будет непросто, так что придется потрудиться». «Мы ему не говорили», — вмешалась Алевтина. «Кирилл, держи язык за зубами. Если кто-то узнает, будет беда». «Они уже узнали». Я повернулся и увидел Константина, который вошел в дом. «Простите, я услышал часть вашего разговора, пока шел сюда». «Я Константин Фролов, глава рода Фроловых. Неужели ты думаешь, что люди, схватившие Романа, еще не поняли, где находится его семья? Пара дней, и они будут здесь. Не свиридов так сторонники Градовых». Именно поэтому Алевтину и Кирилла нужно забирать отсюда как можно быстрее. Зная эти места, я уверен, что новость о нашем визите разнесется по всей каменной балке. И найти Алевтину с сыном будет проще простого. «Мы никуда не поедем», — произнесла женщина. «У меня здесь работа. Как я буду содержать ребенка?» «Есть предложение. Нам давно нужна работница, которая будет следить за порядком в доме. Маша уедет в академию. Денис еще слишком мал, а мне этим заниматься некогда». «У меня едва хватает людей, чтобы готовить и присматривать за территорией. Но вот уборка. Предлагаю вам с Кириллом перебраться в один из домов для слуг. Будете жить там бесплатно, а на все остальное я плачу 150 рублей в месяц». «Фроловы?» – женщина задумалась. «150 рублей, конечно, хорошая зарплата, но в Ростове на нее особо не потянешь вдвоем. И потом, как же школа? Кирюше нужно образование. Кирилл будет ходить в школу для одаренных». «Моя охрана будет возить его и забирать со школы вместе с Денисом. Поверьте, Алевтина, для вас это самый лучший выход. Скрываться, как раньше, уже не выйдет». «То есть Кирилл сможет получить фамилию отца?» «Не сейчас», — Константин покачал головой. «Пусть немного подрастет. Думаю, когда он достигнет совершеннолетия, тогда это будет самым лучшим выходом». «Помимо людей, которые схватили Романа, есть достаточно дворян, которые не захотят конкуренции и попытаются навредить мальчику, пока он не может постоять сам за себя». «Соглашайтесь», — вмешался я, — «а деньгами постараюсь помочь. Вот вам, на первое время». Я вынул из кармана 300 рублей и положил на стол. Женщина невольно проследила за деньгами и мгновенно сосчитала их. «Этих денег им хватило бы на два месяца даже без работы. А если работать, на полгода точно хватит». «Мама, соглашайся!» Глаза паренька светились от счастья. «Еще бы!» Он только что узнал о своем даре, а теперь у него появился шанс учиться с другими одаренными в специальной школе, еще и в Ростове. «Хорошо, дайте нам час. Вот только что будет с домом?» «Я присмотрю!» Видогор вошел в дом и остановился у входа. Похоже, у Алевтины закончились аргументы против переезда, и она задумалась. «Дайте нам час, мы едем с вами». «Ура!» Кирилл выбросил кулак вверх. И если бы не слезы, которые еще не засохли на щеках, я был готов поспорить, что более счастливого ребенка не видел никогда.